Глава 6. Эдвер вернулся в Рейвенхилл в отличном настроении. Прошлое осталось за спиной, теперь его уже ничего не удерживало от того, чтобы стать счастливым. Он так задумался, что ничего вокруг не замечал, выйдя из портала. Неудивительно, что в какой-то момент на него кто-то налетел. «Ой, простите, я нечаянно», тут же произнесла миниатюрная блондинка, хлопая ресницами. На мужчину смотрели невинные, но вместе с тем цепкие голубые глаза. Незнакомка словно чего-то ждала. Прощаю! усмехнулся артефактор и, обойдя красавицу, двинулся дальше. В данный момент он пока не готов был связываться ни с одной девицей, еще свежо было воспоминание о Суле. Мужчине, казалось, все девушки одинаковы, если не считать леди Холден, которая показала свою искренность и абсолютную незаинтересованность Эдвером как мужчиной. Ему это импонировало. Он предпочел просто дружить с парфюмером, пусть и говорят, что дружба между мужчиной и женщиной не бывает глупости все это, еще как бывает. И все? Раздалось позади. Он даже оборачиваться не стал, молча продолжил путь. Влезать в новые отношения в его планы не входило, но и девушка оказалась настырной. И что, даже не спросите, что у меня случилось? Неинтересно. Бросил, не оборачиваясь, и тут же потерял к незнакомке интерес. Зато прекрасно услышал, как она топнула ногой, а обутыв туфельку на каблуке. Но только сейчас до Эдвера дошло, что девица, налетевшая на него, одета в необычный наряд. Странно обтягивающие штаны голубого цвета, на коленях дырки. Светлая полупрозрачная блузка не скрывала и нижнего белья. Наверняка из веселого дома сбежала. Пронеслась мысль, заставившая артефактора скривиться. Он не особо жаловал данный контингент. И сам никогда не пользовался услугами девочек для удовольствий. Слишком брезгливый. Потому и не стал задерживаться рядом с той, кто явно пытался от него что-то получить. Зато если бы он услышал слова незнакомки, наверняка бы переменил свое мнение. И что это за мир такой неприветливый, и мужчины совсем не джентльмены, способные подать руку помощи иномерянам? А ведь в книгах пишут, что едва ли не каждый готов пасть к нашим ногам. Но если Эдвард думал, что больше странную девушку не увидит, то глубоко заблуждался. Именно она вскоре перевернет всю его жизнь с ног на голову, ворвется в нее ураганом, останется ласковым ветерком и сокрушающим океаном. Но все это будет позже. Пока же артефактор возвращался домой в надежде отдохнуть и переварить новости, полученные в столице. О том, что Олари уже обо всем рассказали, он не сомневался. И сейчас безумно волновался за девушку. Как она воспримет новость, что ее опекуны – убийцы. Хотя Эдвер был уверен, она о них всегда была не лучшего мнения. Но они сами виноваты, так себя показали. Придя домой, с удивлением заметил конверт. Интересно, кто мог ему писать. Мало кто вообще знал, где он находится. Сперва хотел отшвырнуть послание, а то его все сжечь, но любопытство победило. Открыв, увидел приглашение. Бал у мэра? Интересно, с чем он связан. Наверняка станет вымогать деньги под видом благотворительности. Досадливо скривился артефактор. Первой мыслью было проигнорировать, но после здравых размышлений решил все же сходить и посмотреть, как развлекается местное общество. Но это будет потом. А пока мужчина направился в душ, а потом спать, эти дни его изрядно вымотали, а после снятия приворота на него слишком часто накатывала слабость. Как сказал лекарь, самое лучшее лекарство в данном случае отдых. После него организм придет в порядок, сам восстановится. Поэтому мужчина решил последовать совету лекаря и проспать хотя бы часов десять, а завтра будет новый день, в котором ему больше ни о чем не придется волноваться и искать мифические заявки той, которая больше не являлась его невестой. В день бала ни о какой лаборатории думать не представляло возможности, а все потому, что служанки вознамерились сделать из хозяйки самую прекрасную леди. Благо платье доставили с вечера, Драгоценности принес Индирель, хотя Олри и пыталась отказаться, но эльф был неумолим. Еще и сам выглядел так, что от него невозможно было оторвать взгляд. Девушка и не пыталась. В ее глазах плескалась безграничная нежность, и от этого Индирелю просто сносило голову. Даже возникали мысли... Не идти ни на какой бал, остаться дома, запереться в комнате или в лаборатории, но только вдвоем. Потом эти мысли он откидывал, понимая, что не посмеет так эгоистично поступить. Ведь у его невесты даже дебютного бала не было, как и выхода в свет. Значит, придется потерпеть это мероприятие. «Готово?» — едва слышно уточнил эльф, обдавая дыханием ухо девушки. У нее от такого действия тут же побежали мурашки по коже. «Да, наверное», — ответила и улыбнулась. В назначенное время они стояли перед зданием мэрии. одетая в красивое платье с прической и макияжем, Олари впервые ощущала себя истинной леди. У нее даже осанка изменилась. Горда и величественная, какую должна быть у истинной дочери своих родителей. «Волнуешься?» — уточнил эльф. «Немного, но это скоро пройдет», — заявила девушка уверенно и сделала первый шаг. На входе они предъявили пригласительное и вошли внутрь. И если в свое первое посещение им пришлось подниматься по лестнице, то сейчас слуга проводил их по правому коридору к большому залу. Украшенный яркими огнями, магическими переливающимися шарами, он выглядел величественно. Кругом много позолоты, стены мягкого пастельного оттенка, на потолке огромная люстра со множеством искусственных свечей, в данный момент незажженных. Но наверняка они все вспыхнут, как только придет время. Натертый до блеска пол с мозаичным рисунком заставлял ступать осторожно, чтобы не поскользнуться. И дамам на каблуках весьма опасно ходить по такому в одиночку. Сбоку накрытые столы. Каждый мог подойти и взять, что ему захочется. Несколько ниш укрывали тяжелые бархатные портьеры. В прорезь можно было увидеть стол, кресло или небольшой диванчик. Таких ниш оказалось четыре. Сверху располагались ложи для музыкантов, а еще несколько балконов для тех, кто ищет уединение или желает подышать свежим воздухом. Но для этого надлежало подняться по широкой винтовой лестнице на второй этаж, Где располагалась галерея, с чем именно Олри еще не успела узнать, пока только осматривалась вокруг, пользуясь тем, что народу еще не набилось в зал. В данный момент из гостей присутствовало около пары десятков приглашенных, но что-то девушке подсказывало будет намного больше. В какой-то момент она даже пожалела, что они пришли так рано. Ярким пятном выделялись уже знакомые барышни в безумно ярких платьях. Две сплетницы, которые так помогли Олри в свое время, себе не изменили. На этот раз они превзошли сами себя. На одной кислотно-лимонный наряд и в волосах шпильки с фруктами. Такое Олри видела впервые, потому с интересом рассматривала, не имея сил оторваться. Вторая леди гордо несла себя в безумном розовом наряде. Она напоминала пышное пирожное. И если бы раньше кто сказал, что розовый цвет не может быть таким ярким, леди Холден сейчас бы поспорила, потому что от такого цвета даже глаза начинали слезиться. А в прическе второй леди шпильки с блестящими висюльками – которые при ходьбе издавали мелодичный звон. Вернее, должны были издавать, будь количество поменьше. А так как украшений было слишком много, звук выходил резким, давящим на уши. «Хочешь чего-нибудь выпить?» поинтересовался Индирель, стараясь увести невесту как можно дальше от такой безумной красоты. Лимонада освежающего тут же попросила девушка, ощущая сухость во рту. Они медленно двинулись к столам с закусками и напитками, но немного не дошли. Прямо перед ними появились мэр с племянницей. Олре не понравилось, как Сандра смотрела на ее эльфа томно, с нотками соблазнительности, она то и дело закатывала глаза, хлопала ресницами, то опуская глаза, то пристально глядя на парня. Это явно должно было свидетельствовать о высшей степени навыков соблазнения. Сам ушастый совершенно не обращал внимания на ужимки девицы. Более того, они его раздражали. Он уже и забыл, как действуют на всех представительниц женского пола. Сам дитя леса давно видел одну единственную, и больше ему никто не был нужен. Естественно, реакция Индиреля не понравилась Сандре. Ее охватила злость, но издаваться девица не собиралась. «Подарите мне танец. Я запишу вас на, скажем, второй. Он у меня свободен», — произнесла с нотками снисхождения. И куда только делась вся скромность и благовоспитанность. «Сожалею, госпожа Панс, но я танцую только со своей невестой», — надменно отозвался эльф, бросив мимолетный взгляд на племянницу мэра. Сам мэр Гудис с трудом удерживал на лице улыбку. Ему определенно не понравились слова мужчины, но с эльфами он явно боялся связываться. «Что ж, приятного вечера, хорошо развлечься», — выдавил из себя мистер Панс, едва ли не силы оттаскивая племянницу от этой пары. Она активно сопротивлялась, намереваясь задержаться. Но тут уж и Интерель подсуетился и просто отвернулся от настырной девицы. Еще немного, и он бы с радостью высказал ей все, что о ней думает ей крупно повезло, что ее вовремя увели. «Вот тебе и невинная красавица, воспитанная и скромная», процедила Олари. Она едва сдерживала гнев, и только спустя несколько мгновений поняла — это элементарная ревность, зато Индирель был доволен. До стола они все же дошли, выпили по бокалу освежающего напитка, а через несколько минут к ним присоединились прибывшие Авхайл и Эдвер. Рядом с артефактором, вцепившись в его локоть, стояла симпатичная блондинка. «Это Ирена. Попала к нам из другого мира», — Представил свою спутницу лорд Раде. «И как вы оказались у нас?» — заинтересовалась Олари. Девушка ей определенно импонировала. «Случайно. Спасал одного недомерка, решившего спрыгнуть с моста», — скривилась Ирена. Заметив недопонимание на лицах присутствующих, пояснила. «Я учусь, училась на психолога. Мне оставалось еще два года до диплома, а тут поздно возвращалась, а там этот идиот. Вот и решила применить на практике свои знания, и у меня получилось, правда, не так, как мне хотелось. Сперва он поведал о несчастной любви, которую убил маньяк, потом в деталях рассказал, как именно была убита его невеста. А в конце оставив покой мост, вроде как передумал сигать в реку, но я и предположить не могла, что накажется тем самым маньяком, который убил не только свою невесту, но и еще четверых, ни в чем не повинных девушек. Я тоже попала под раздачу. Когда он скинул меня с моста, думала все кранты котенку, а потом вспышка, и я оказалась на мостовой в этом городе. Без денег, без документов, без знания языка. Правда, потом что-то случилось, и я стала понимать, о чем говорят. Это единственный бонус моего попадания. Расстроило другое. У нас в книгах в первые же минуты попадания героини в другой мир находится тот, кто ей помогает. А у меня все не так. Никто мне не помог. Пришлось выкручиваться самостоятельно. Хорошо при себе было пару золотых колец, сережки, цепочка. Отыскала местный ломбард и сдавала потихоньку, чтобы не подохнуть с голоду. Попутно искала, чем могу тут заняться. А потом мне встретился Эдвер. На лице Ирены возникла широкая улыбка. И в первую нашу встречу я принял ее за даму легкого поведения, потому что одежда на ней была необычная, и почти вся прозрачная. Подхватил артефактор, но потом изменил свое мнение. «И чем вы планируете заниматься? Нашли уже для себя что-то?» Поинтересовалась Олари. Ирена кивнула. «Да, я отыскала небольшое здание, оформила лицензию, буду заниматься по своей специальности, оказывать экстренную психологическую помощь всем желающим», — прозвучало не без гордости. «Что ж, могу пожелать удачи», — прозвучало искренне от леди Холден, и только она собралась вытащить жениха на танцпул, как вылез Ося, все это время прятавшийся под волосами хозяйки. «А что такое психологическая помощь?» «Ой, какой хорошенький», — воскликнула иномерянка, захлопав ладоши. «Я тоже себе такого хочу. Пойдешь ко мне?» От подобного вопроса опешили все. Эдвер, повернувшись к своей спутнице, довольно жестко отчеканил. Это прямое оскорбление — пытаться переманить чужого фамильяра, да еще в присутствии самой хозяйки. Это равносильно тому, что украсть часть души человека. «Ой, простите, я не знала, просто у нас в книгах...» Всем попаданкам сразу везет. Им и фамильяры попадаются, и магия дается в больших объемах, и мир спасать идут надменно перебил ее Авхаэль. Ирена потрясенно закивала. «Ага, откуда вы знаете? Еще и улыбка такая, словно перед ней само божество. Вы не первая попаданка, которую я встречаю. Только в Рейвенхиле их порядка десяти, и многие как раз из вашего мира. По первости, у многих именно такое представление, так что вы не оригинальны. И, кстати, советую забыть, что там у вас в книгах пишут. Здесь своя жизнь, не попадающая под каноны ничего не понимающих писак твоего мира». Высказавшись со всем презрением, девчонка ему явно не нравилось. старший эльф покинул компанию, решив пройтись по залу. Индирель тоже подхватил невесту и увлек ее в круг танцующих, где уже кружились пары. Они танцевали и ни на кого не обращали внимания. Говорить тоже не хотелось. Сейчас разговаривали их души и в сердца, и этим двоим слова точно были не нужны. А вот Эдвер недовольно смотрел на свою спутницу. Она под его взглядом сникла, но даже не пыталась извиниться. Оставив девушку самостоятельно развлекаться, артефактор просто устремился к знакомым, которых заметил в зале. Музыка резко замолчала. Все остановились, недуменно оглядываясь и пытаясь понять, что произошло. На одном из балконов появился мэр. «Жители Рейвенхилла, приветствую вас. Я рад, что вы смогли принять наше приглашение. Веселитесь, развлекайтесь. А я хочу порадовать вас. Сегодня на мое приглашение откликнулась Амелия Ковальт. Думаю, никому не надо объяснять, кто это». К ней могут подойти все желающие и узнать свою судьбу. Хорошего вечера. Снова заиграла музыка. Краем глаза Олри заметила, как Сандра устремилась к Авхаэлю. Смешок вырвался непроизвольно. Вот же неугомонная девица. Что? Не сразу понял Индирель. Девушка кивком головы указала на старшего эльфа с презрением на лице о чем-то, коротко бросившего что-то Саманте. Ох, как-то вспыхнула. Но своих попыток не оставила. Правда, следить за ней Олри перестала. Да и зачем? Пару раз заметила в зале нескольких человек с яркой коробочкой. Присмотревшись, рассмотрела, как аристократы, к которым подходили слуги, с такой коробкой недовольно хмурились, но все же доставали монетки и кидали в короб. «Ты куда смотришь?» — отвлек невесту эльф. Она кивком головы указала на парочку, что сейчас расставалась с серебрушками. «Не знаешь, что это такое?» — спросила у жениха, поглядывая в сторону слуг, отходящих от лордов, и тут же устремляющихся к леди около столов с напитками. Наверняка очередные поборы под видом благотворительности. Ты же заметила, с какой неохотой лорды расставались деньгами. Кивок. Значит, отказать они не могли. Но, если честно, у меня самого нет никакого желания узнавать, на что собираются деньги в данный момент. Все равно они все пойдут в карман мэра. Думаешь?» Олри была потрясена. Она не понимала, как так вообще можно. Оказалось, у здешнего мэра это излюбленная практика. «Уверен. Вышло категорично. Идем лучше потанцуем». Только так я могу тебя обнимать без последствий для твоей чести». И они отправились на танцпол. Танцы менялись один на другой. Подходить к гадалке она не планировала, но в какой-то момент та сама приблизилась. На лице теплая улыбка, склонившись к девушке, Амелия прошептала. «Ты нашла свое счастье, избежала ловушек. Теперь у тебя впереди только светлый путь». «Спасибо», — от души поблагодарила Олари. «Вечер» продолжался. К ним подходили, знакомились, приглашали в гости хотя тут свою роль сыграла, конечно, раса жениха. Сама Олри, хоть и являлась леди, но все же такого интереса, как ее спутник, не вызывала. В какой-то момент толпа на мгновение разделила леди Холден с женихом. Не успела она обернуться, как заметила Саманту, нагло висящую на эльфе. Изнутри мгновенно поднялась лютая злоба, о которой девушка и сама никогда не подозревала. Но сейчас она готова была убивать. Не пришлось. Стоило решительно двинуться в сторону на Халке, вознамерившаяся скомпрометировать саму себя эльфом, как услышала. «Мало того, что ты бездарная актриса, вешающаяся на почти женатых мужчин, так еще и смеешь требовать что-то у представителя моей расы? Ты вообще понимаешь, что нанесла оскорбление, которое смывается кровью?» Саманта аж позеленела от страха. Народ смотрел на нее столик брезгливости, От Индиреля исходили такие волны ярости, что многим становилось не по себе. Казалось, еще немного, и он лично свернет шею наглой человечке. «Наверное, так оно и произошло бы, не подойди к парню его невеста», подхватив жениха под локоток, как можно спокойнее произнесла. «Оставь, не стоит мараться о грязь, она слишком прилипчивая, зараза. И пойми, разбери, что эта утонченная аристократка имела в виду. Но сегодня день сюрпризов. Сама Олари открыла в себе слишком многие качества, которые ей никогда не были присущи. И ей бы осмыслить все» но копаться в себе совершенно не хотелось. А тут и Ося, с умным видом, сообщил. «Это ревность, детка, она способна не только горы свернуть, но и толкнуть на убийство. Выйдем, подышим воздухом, предложил Индирель, отворачиваясь от наглой особы и уделяя внимание своей спутнице, заметив легкую испарину на лбу невесты. Та с радостью откликнулась на его предложение. На балкон подниматься не стали, сразу вышли на улицу, где тут же от ветра плечи леди Холден покрылись мурашками. Но она словно не замечала этого. После душного зала ей сейчас не хватало свежести и ветерка. Говорить ни о чем не хотелось. Но молчание не давило, напротив, окутывало уютом. Пользуясь тем, что рядом никого не было, она прижалась к груди жениха и блаженно вдохнула его аромат, присущий только ему одному. На душе стало полегче, ярость проходила, накатывала умиротворение. Но тут послышались вскрики. Паре пришлось вернуться в зал и застать весьма эпичную сцену. Несколько жандармов выводили мэра и его племянницу, и это явно было не приглашение в жандармерию. То тут, то там слышались удивленные возгласы, но находились и те, кто злорадно сообщал. Этого и следовало ожидать, проворовался в конец. Даже на этом балу решил поживиться. За этим его и поймали. Да нет, за другим, это пока еще не установили. Правда, обсуждали только мэра, а вот чем провинилась Саманта, никто так и не понял. Оларе же это стало совершенно неинтересно. Ей просто надоело тут и захотелось домой, о чем она и сообщила своему жениху. Тот охотно откликнулся, только попросил отыскать отца и предупредить его. Искать никого не пришлось, а Фхаэль сам подошел к ним и предложил покинуть бал, так как сейчас тут начнется самое настоящее перемывание костей. А сплетни, не подтвержденные фактами, мало кто любил, не считая самих сплетников. Троица быстро убралась в освоясе. На улице встретили Эдвера, на его локте висела не очень трезвая Ирена. Девушка то и дело без причины хохотала, привлекая к себе излишнее внимание. Сам артефактор смотрел на нее с осуждением, но и бросить не мог. Все же они пришли вместе. А на подходе к книжной улице их пути разошлись. Но, прощаясь артефактору, вдруг пришла в голову одна идея. «Леди Холден, я могу завтра посетить ваш дом. Мне необходимо пообщаться с вашими призраками. У меня к ним есть деловое предложение». «Конечно, лорд Раде, мы будем вас ждать», — охотно согласилась Олари. Несмотря на причины их знакомства, этот мужчина ей импонировал, и зла на него девушка точно не держала. «Отлично, тогда до завтра». Они распрощались, и каждый отправился к себе. Индирель с некоторых пор поселился в доме у Олри, чтобы ни на минуту не оставлять ее одну. Ему все время казалось, стоит ее оставить, и кто-нибудь обязательно уведет. Поэтому и спросил разрешения перебраться к ней в гостевые комнаты. Та не была против, так как и сама все время волновалась, что в какой-то момент. «Это чудесный сон закончится». «И что это вы так рано?» На пороге их встретили Изора и Тохар. «Мэра и его племянницу арестовали. Мы посчитали, что нам там больше делать нечего», ответил ушастый. «Давно пора этого в Варюгу прижать, а то совсем страх потерял», довольно кивнула призрачная женщина. «Что ж, идите отдыхайте. И да, когда уже, наконец, свадьбу сыграете? А то в одном доме живете, а свои отношения все никак не узаконите. Что люди скажут?» «Да я хоть завтра в храм!» — с готовностью откликнулся Индирель. «Завтра? Так завтра!» — раздалось позади. Они напрочь забыли, что с ними явился и Авхаэль, А сейчас отдыхать. Невеста должна выглядеть отдохнувшей и счастливой. И как бы Олри не хотела протестовать слова будущего свекра, побыть немного с женихом, но пришлось следовать его совету. А уже в комнате они с едва ли не до полуночи обсуждали, что им теперь делать. Пока питомец строго не заметил, что разговоры пора заканчивать, иначе завтра девушка будет с мешками под глазами. Невестам такие украшения точно не идут. Самое поразительное, что известие о скорой свадьбе Олри нисколько не отпугнуло. И пусть еще недавно она не собиралась замуж, но после встречи с Эндереллем сама с нетерпением ждала ее, так как одних поцелуев ей становилось мало. Хотелось, чтобы эльф принадлежал ей весь и без остатка, как она ему. От таких мыслей девушку даже в жар бросила, и она поторопилась поскорее уснуть, чтобы приблизить, наконец, самый значимый день в ее жизни. В тот момент она даже не подумала о том, в чем отправиться в храм. Главное, схема, все остальное второстепенно, хоть в рубище, лишь бы рядом был любимый. А ночью ей приснились родители. Они счастливо смотрели на дочь и желали ей счастья. А еще папа одобрил ее выбор и посоветовал целиком и полностью доверять господину Адарену, бывшему управляющему, которого леди Холден как раз и собиралась вернуть обратно. «Мы любим тебя, дорогая. Помни об этом и будь счастлива за нас всех», — попросила мама, а после их тела растаяли в воздухе. Но на душе у девушки осталась только теплота и радость после пробуждения. Она вдруг четко осознала, что теперь ей не придется бояться или волноваться за то, что еще придумает опекунша, чтобы обогатиться. «Теперь у Олри есть поддержка». А скоро появится семья, которая она была уверена, ее в обиду не даст. И это ли не истинное счастье?